Ирина Зенюк, Павел Леницкий. Ловушка для кота Мороза. Эта история произошла в деревне Катофеевке, той самой, где живут самые обыкновенные синие коты. Есть, правда, ещё рыжие и белые, пушистые, как новогодний снег. А пушистий всех Мурка, у которой два котёнка. И кошечка дочурка, Федя, Вася и Тося. Дело было под Новый год. За окном снежинки кружат хоровод, а дома тепло от печки. Ёлка, мандарины, игрушки, кисточки, клей, котята ждут гостей. Мама Мурка убежала праздничный маникюр наводить, а папа Степан Директор колбасного завода задерживался на работе. У них авария случилась. Степан уронил часы в большую чан с фаршем. Теперь они всем заводом 20 км готовых сосисок прослушивали, искали, в какой сосиске тикает. Тому, кто найдёт, Степан обещал премию расцеловать его усы. и 5 кг колбасы. А котята устроились под ёлкой, достали карандаши и принялись рисовать открытки. Кому снежинку, кому портрет, кому из еловых веток новогодний букет. А Тося нарисовала кота Мороза. Ух ты, похвалил Федя, как настоящий. Вася склонился над рисунком. Он всё это время не рисовал, а задумчиво ходил туда-сюда. А откуда ты знаешь, какой кот Мороз на самом деле? Может, у него кастрюля на голове, а в мешке крокодил. Ты же его не видел. Федя и Тося удивлённо переглянулись. Его никто не видел, пожал плечами Федя. Вот именно. произнёс Вася громким шёпотом. И сразу стал важный-важный, как дом трёхэтажный. Сенька, пятиклассник, сказал, что Кота Мороза вообще не бывает, а подарки под ёлку мама с папой кладут. Тося от изумления так и села. То есть она и раньше сидела, а теперь вообще чуть не упала. Надо его подкараулить и посмотреть, сказала Тося. Верно, Федь. Федя вздохнул. В прошлом году до часу ночи караулили, а кот Мороз так и не появился. Это потому, что мы маленькие были и уснули быстро, сказал Вася. А в этот раз он от нас не уйдёт. Поймаем его в ловушку. Тося и Федя ахнули. В мышеловку? Нет, в кота-мороза. Катаморо... Кот-мороза ловку. А вместо приманки возьмём колбасу. Папа говорит: "На колбасу кого хочешь поймать можно. Главное осторожно". И закипела у котят работа. Васька притащил с чердака коробку от телевизора. Вытряхнули из неё все мышиные припасы. Орехи, фантики, откуда-то сушёные ананасы поставили ловушку в сенях. А Тося мягкого сена положила и сердечко на коробке нарисовала, чтобы кот Мороз не обиделся. Федю отправили на кухню за приманкой. Оказалось, принести колбасы кусок дело трудное. Всё идёт наперекосяк и на изкосок. Три раза ходил Федя за колбасой, как Иван Царевич за какой-нибудь жар-птицей. Пошёл первый раз, вернулся без колбасы. Съел, говорит, по дороге. Пошёл второй раз, третий. Опять вернулся с пустыми руками, то есть лапками. А в четвёртый раз Васька сам за колбасой побежал, чтобы хоть немножко коту Морозу досталось. Тут и мама с блестящими коготками прибежала, и папа с работы вернулся довольный. Часы разыскали, от сосисок отковыряли, премию из сосисок получили, а от поцелуев отказались. Мурочка услышала про часы и посхватилась. Ой, Скоро же гости придут. Котятки, что вы там сидите под ёлкой? Кого караулите? Помогайте на стол накрывать. Бросились котята маме помогать. Еле-еле успели к приходу гостей. Правда, у Феди опять колбаса куда-то пропала. А Вася случайно в винегрет в холодильце прокинул и мандаринку сверху уронил. Но папе Степану Даже понравилось, он сверху еще ложку горчицы шмякнул и аж замурлыкал от удовольствия. Надо, говорит, такой салат на нашем колбасном заводе выпускать. Назовем его Котофеевский, а рецепт я на бумажке напишу и в сейфе спрячу. Не зря у Мурки со Степаном самый большой дом в Котофеевке. Вся деревня собралась. И Семёновна с Сметанного переулка, и баба Буся с котятами внучатами, и даже сама Валерияновна заглянула. Целый бидон валерьянки принесла. Не иначе, год счастливым будет. Один почтальон Василию рыбким не торопится. Но тут уж никто не удивился. Он и телеграммы молнии иногда по 2 недели несёт. Веселятся гости, угощаются. Муркины знаменитые пироги с рыбой нахваливают. Семёновна частушки под балалайку поёт, весь вечер напролёт. Гости со смеху чуть под стол не падают. Котята пирогов наелись и под ёлкой уселись. Каждые 5 минут то на часы смотрят, то в окно. Страсть, как охота, кота мороза поймать. Когда часы пробили полночь, все как закричат: "Ура, с новым годом!" Обнимают, бокалы с компотом звенят, а старенькая буся слышит не очень хорошо и кричит громче всех. с новым водопроводом Вдруг в сенях зашумело, загрохотало. Колокольчик как затрезвонит на всю котофеевку. Кукушка в часах даже чихнула и вместо 12 куку. -ку. Котята бросились в сенях впереди всех. А там дрова раскиданы. Вёдра опрокинуты, ковардак в полный рост, а из коробки торчит пушистый синий хвост. Ага, попался, завопили котята. Взрослые в затылках почесали, ничего понять не могут. "Это кот Мороз", объяснила Тося. "Мы его на колбасу поймали. Давай, Вась, открывай." "А чего я-то?" отодвинулся Васька. "Вон, пусть Федька открывает". Но пока котята спорили, коробка открылась сама. И вместо кота Мороза из неё показалась довольная мордочка почтальона Василия. Усы облизал, лапами развёл. "Захожу я культурно в сени" В лапах торт, вдруг откуда-то пахнет колбасой, высший сорт. Ну как было не проверить? Я так и знала, горько вздохнула Тося. Нет никакого Кота Мороза. А гости так хохотали, такой устроили шум и гам, что еще не скоро вернулись к пирогам. Отряхнули Василия от сена и за стол посадили. Полную кружку компота поднесли, а за ней гармонь. Что ни песня то, огонь. Наплясались от души и всей гурьбой во двор высыпали. Салют запускать. Котята грустили-грустили, а потом и думать забыли про свою хитрую ловушку. Да и как тут грустить? когда вокруг фейерверки до да хлопушки. А когда пришло время ложиться спать, уложила мама котят в кровать. А Федя так под ёлкой и уснул. Мурка его даже будить не стала. Тихо в комнате. Один Федя под ёлкой спит, носом сопит. Вдруг окно скрипнуло. и по комнате пробежал морозный ветерок. Федя поежился, приоткрыл один глаз и так и подпрыгнул от удивления. Возле елки раскладывал подарки самый настоящий кот Мороз. Усы, валенки, на шапке льдинки, в бороде снежинки. обернулся кот Мороз, протянул лапу и почесал Федю за ушком. "Чур подарки делить поровну", сказал кот Мороз. "Но в следующий раз колбасу прямо сюда кладите, под ёлочку. Я тоже подарки люблю". Подмигнул и исчез. Только окошко хлопнуло. Эх, вздохнул Федя. Жаль Васька с Тосей не поверят. Скажут, подарки родители положили. Или всё-таки поверят? А вы как думаете?